Он знал, что поступает нехорошо и не педагогично, но в своем поведении ничего не менял. «Тебе здесь нравится?» «В крапине красивее. И так всегда. Место, где они побывали в прошлое воскресенье, казалось, ей лучше нравилось больше, чем нынешнее, зато в следующее воскресенье восторги обязательно высказывались о сегодняшнем. В этой черте характера дочери Гашпарц усматривал что-то от себя. Они шли по главной аллее. Белые дорожки, аккуратно подстриженные деревья, белые здания и павильоны выдержаны в стиле минувшего века. На всем печать целительной простоты естественности удобства, предоставленного цивилизацией, как в апатии и на других курортах. У Гашбараца окружающая обстановка вызывала в памяти произведения хорватских писателей-реалистов, предусмотренные школьной программой. Неизвестно, почему действие большинства романов происходило на курортах у горячих источников и, как правило, был печальный конец. Да и впрямь минеральные источники производят грустное впечатление. Среди гуляющих он заметил знакомую фигуру высокого, хорошо сложенного мужчины. Рядом с ним, опираясь на его руку и, казалось, с трудом передвигая ноги, шла маленькая, очень худая, очень бледная дама. Это был директор Гефеста, Того самого, где работал Валент, а теперь работает звонко. О, «Добрый день. Не ожидал вас здесь встретить». Они остановились, протянули друг другу руки. Узнав директора издали, Гашпаратс попытался сделать вид, что не заметил его. Он не хотел мешать озабоченному человеку, а тот, напротив, вроде бы даже обрадовался встрече, словно знакомое приветливое лицо могло оживить серую тоску общения с болезнью». «Сострадание требует большого напряжения», — это было известно и Гашпаратцу. «Мы приехали сюда погулять, а вы...» «Это моя супруга. Она здесь уже две недели, и в свободные дни я ее навещаю». Женщина, опираясь на руку мужа, посмотрела на девочку, пытаясь изобразить улыбку на бледном лице. По выражению ее взгляда и улыбки Гашпарат понял, что она бездетна. Да, начал директор, не находя о чем бы они могли поговорить. Как продвигается дело? Появилось что-нибудь новое? Да так, идет понемногу. Уклонился от прямого ответа Гашпорэдс, понимая, что неофициальные разговоры на эту тему могут помешать в работе штрекеру. Руди, тихо проговорила женщина, если у тебя серьезный разговор, да нет, нет, поспешил заверить ее адвокат. Я уже устала. Проводи меня в комнату, я полежу а вы спокойно побеседуете. Директор бросил тревожный взгляд на Гашпаратца, но тот, не зная, что ответить, сообщил, мы посидим на террасе. Супружеская пара медленным шагом направилась вниз по тропинке, а Гашпаратц с дочкой, усевшись за столик, заказали три лимонада. Один для него и два для нее. — Это тетя больная? — спросила девочка. — Да. Девочка только кивнула. Она помнила, как болел ее дедушка, мамин отец, и знала, что когда болеют взрослые, не следует много говорить. Там все очень сложно. Поэтому свое внимание она сосредоточила на лимонаде. Директор вернулся довольно быстро, сел за их стол. Он выглядел озабоченным, вытирал платком лоб, хотя воздух был влажным и даже прохладным. «Ваша супруга серьезно больна?» — спросил Гашбратс. — Рак. — ответил тот тихо, бросив тревожный взгляд на девочку. Но она уже вытащила из сумочки комикс и, потягивая через соломинку лимонад, погрузилась в чтение. «Да», — произнес Гашбородс, и на его лице появилась привычная гримаса, которая должна была обозначать бессилие перед судьбой. «Это тянется годы», — заговорил директор. «Теперь, похоже, подошло уже к концу. Грудь. Опасаются метастазов, необходима операция». Так чего же не попробовать? Считает, что это не самое плохое. Наши не решаются. Надо бы повезти ее за границу, в Швейцарию. А вы представляете, сколько это стоит? Может быть, и здесь? Нет, нет, нет. Если бы пораньше, а сейчас уже нет надежды. Полагаю, мне удастся сколотить кое-какую сумму. Я получил в наследство порядочный надел земли. Родственники мне его продали. Надеюсь, этого хватит что повезете в Швейцарию, а что же делать? Вероятно, на следующей неделе, а может и раньше. Они помолчали, потягивая каждый из своего стакана и осознавая, что тема исчерпана. Собеседник вдруг сказал с глубоким вздохом: "Мы женаты уже 30 лет". Опять наступило молчание. Директор попытался перевести разговор на другое: "Красивая у вас девочка". Девочка даже не подняла глаз. Тогда он спросил: А как следствие, Гашпартс почему-то не мог признаться этому человеку, что не имеет отношения к милиции. Он пожал плечами. Все, знаете ли, не так просто. Да, да, конечно. Вы еще подозреваете этого парня, Валента? Я думаю, не хочу быть навязчивым. «Ну уж, если вы приезжали к нам, очевидно, и он...» «Не знаю, что вы сказать искренне», — проговорил Гашпаратс. «Судя по всему, он этого сделать не мог. Хотя ведет себя он как-то странно, словно что-то скрывает. Да, он такой. Я ведь его давно знаю. Скажите, раз уж мы начали, почему вы с ним не поладили? Я слышал о вашей ссоре, чего только не болтали. А дело, вероятно, выеденного яйца не стоит. Полагают, он потому и уволился». «Да нет, не только. Кстати, это вовсе и не ссора была, а так стычка. Такое случается между людьми. Можно сказать, на каждом шагу. Сначала недоразумение, один другого неверно поймет, обидится». Гашбард слушал. Ему показалось, директор куда-то клонит. «Вопрос, зачем?» Заметив, что собеседник колеблется, пошел в атаку. «Много разговоров. А не вы, не ни он, никому ни слова. Как же так?» Да видите ли, у нас с ним как бы безмолвное соглашение. Оба мы прекрасно осознавали, что поспешили и не хотели на виду у всех докапываться до правды матки. Я, естественно, будучи директором, не мог далее попустительствовать. Значит, так ничего и не выяснилось. А что же все-таки было? Ну, мне неприятно вспоминать, особенно сейчас, когда он в такой ситуации. По сути дела это мелочь, но может создаться впечатление, что я хочу его очернить. Ничего особенного, уверяю вас, сущая мелочь. Просто мне пришлось его отчитать в присутствии старушки-юрчакицы, вы ее видели, наш бухгалтер. А он воспринял это как оскорбление, соответственно, ответил мне, потом начал пакостить. А за что вы его отчитали? Вздохнув, директор посмотрел на девочку, поглощенную чтением, огляделся по сторонам, словно опасаясь, что кто-нибудь его подслушает, опустил голову и уставился на свои лежащие на столе руки. На гашпроце не взглянул, наконец сказал, еще раз повторяю, неудобно мне. Это мелочи ни с чем не связано. Ну, видите ли, он все крутился возле сейфа. Как-то у меня пропали ключи, которые оказались у него в кармане. День начался нервотрепкой. За завтраком девочка, не переставая кашляла, что сразу же было поставлено, Прямую связь с холодным соком и мокрыми сандалиями. Затянутое тучами небо давило, дул тяжелый южный ветер, лицо у Лерки было бледное под глазами круги. Скривив губы, что, надо сказать, ее абсолютно не украшало, она процедила. «Пора бы тебе понять, так любовь ребенка не завоюешь». Гашпара запустил голову. Он хорошо знал, что отвечать нет смысла. К тому же в словах жены была доля истины. Но вместе с тем верил, девочка любит его прежде всего за то, что он не стесняет ее желаний. И она даже сейчас приняла сторону отца, попыталась соврать. «Мам, я выпила только один сок, правда, папа?» Гашбратц почувствовал неловкость. Не хотелось бы приучать дочь к заведомой лжи, хотя она героически принимала всю вину на себя. А поддержать ее значило вызвать новую вспышку упреков и, кроме того, показать дочке, что и отец говорит неправду, если ему приходится туго. Поэтому он ответил уклончиво. «Я точно не помню, хотя мне кажется...» Лерка многозначительно взглянула на него, а девочка снова раскашлялась.